и он, вероятно, на эти несколько дней поселился у кого-нибудь из единоверцев за городской стеной, а с ним вместе и Лигия, и Урс. Тогда они, скорее всего, не пострадали от пожара, который, кстати, на противоположный склон Эсквилина не перекинулся. Во всем этом в Веницию виделся перст проведения Христова. Он почувствовал на себе его заботу и с сердцем более чем когда-либо исполненном любви поклялся отплатить ему всею своей жизнью за столь явные знаки милости. Но тем более он торопился в Острян. Он отыщет Лигию, отыщет Лина, Петра и увезет их куда-нибудь далеко, в одно из своих поместьй, ну хотя бы на Сицилию.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 Идя мимо Пинция вдоль Марсового поля, мимо садов Помпея, Лукула и Солюстия, выйти на Номентанскую дорогу. Триумфальная дорога выходила из города в северо-западном направлении в сторону Ватиканского холма. Пинцы, или так называемый Садовый холм, расположен в северной части Рима. На склонах Пинция находились сады Помпея, Лукула, Солюстия, Ацилиев, Домициев и других. Лукул, Луций, Лициний, 117-57 до эры римский государственный деятель и полководец, баснословный богач. Гай, Солюстий, Крисп, 86-35 до н.э., римский политический деятель и историк. Ацилии, древний плебейский род. Это был кратчайший путь, но и Макрин, и Хилон.